Примерно в миле от нашей фермы, где Грейдер понемногу переходит в грунтовую дорогу, она пересекает Сент-Франсис-Ривер, через которую перекинут узкий деревянный мост. Он был построен в 30-х годах под эгидой администрации общественных работ в рамках программы борьбы с безработицей. Так что это было вполне прочное сооружение, способное выдержать вес трактора с нагруженным хлопком-прицепом. Вот только толстые доски настила скрипели и прогибались всякий раз, когда мы по нему проезжали. А если поглядеть с моста прямо вниз, на темно-коричневую воду, можно было поклясться, что мост раскачивается. Мы перебрались через мост и увидели на другой стороне спруилов. Бои Дейл без рубашек и, закатав до колен штаны, бродили в воде, обходя камни. Трот сидел на толстом бревне, выброшенном на берег, и болтал ногами в воде. Мистер и миссис Спруил прятались в тени под деревом. Там на одеяле была разложена какая-то еда. Телли тоже была в воде, заголив ноги до самых бедер и распустив свои длинные волосы по плечам. У меня сильно забилось сердце, когда я увидел, как она там ходит и плещется одна, погрузившись в свой собственный мир. Ниже по течению, где рыба почти никогда не ловилась, Сидел Хэнк с небольшой тростинкой в руке. Он был без рубашки и уже стал красный от солнца. Я еще подумал, а знает ли он, что Джерри Сиско умер? Скорее всего, нет, но скоро узнает это уж точно. Мы им помахали. Они все замерли, словно их застукали за чем-то недозволенным, но потом заулыбались и закивали в ответ. Но Телли на нас даже не взглянула, и Хэнк тоже. Глава девятая В воскресенье на лэнч всегда были жареные цыплята, свежие хлебцы и соус. Хотя наши женщины стряпали быстро, им все же потребовался целый час, чтобы все это приготовить. К тому времени, когда мы сели за стол, все умирали от голода. Я часто думал про себя, конечно, что если бы брат Эйкерс не орал и не лаялся так подолгу, мы бы не чувствовали такого голода. Папи прочитал благодарственную молитву. И все принялись было за еду, когда рядом с домом раздался звук захлопнувшейся автомобильной дверцы. Папи молча встал и подошел к окну кухни. «Это Стик Пауэрс», — сказал он, выглянув наружу. «У меня тут же пропал всякий аппетит. Закон приехал, и ничего хорошего меня не ждет». Папи встретил Стика на задней веранде. Нам было слышно каждое их слово. — Добрый день, Илай. — Привет, Стик. Чем могу быть полезен? — Думаю, ты уже слыхал, что этот парень Сиску умер. — Слыхал, — ответил папе, без малейших признаков сожаления. — Мне надо поговорить с одним из твоих рабочих. — Да это же была драка, Стик, обычная субботняя свара. Сиску этим уже много лет пробавляются, и ты их никогда не останавливал. А на этот раз один из них просто откусил больше, чем мог проглотить. И все равно мне надо провести расследование. Подожди, пока доедим, мы только сели. По воскресеньям люди ведь в церковь ходят. Мама вся как-то съежилась, когда папе произнес это. Бабка медленно покачала головой. «Я был на дежурстве», — ответил Стик. По многочисленным слухам, Стик только раз в четыре года общался со Святым Духом как раз во время очередных перевыборов шерифа и его помощников. А после этого в течение трех с половиной лет он не ощущал никакой необходимости молиться.